Её мощные плечи расчистили нам путь назад. «Аллисон, ты же обещала через неделю?» «У меня деньги кончились», — бродяжка посмотрела на старшую девушку бегающим, насторожённо виноватым взглядом. «Пит вернулся?» «Нет», — предостерегающий, понизив голос, «но здесь Чарли и Билл». «Ах, чёрт!» — оскорблённое достоинство. «Умру, если не приму ванну». Чарли её всю забил пивом, чтобы охладилось.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 Ну, в гости. Один. Держись тогда за меня сегодня, хорошо? Хорошо. Зайди минут через двадцать, я управляюсь. Да я подожду. Нет, лучше зайди. Мы неловко улыбнулись друг другу. Я вернулся в нижнюю квартиру. Маргарит скачил. Похоже, она меня дожидалась. Николас, тут одна англичаночка очень хочет с тобой познакомиться. Боюсь, твоя подружка меня уже застал била.